Глава тринадцатая После того, как врачи благополучно довели до КВ-9, Алексей попросил майора Дымова. Нельзя ли ударить и по лагерю? Он там, за поселком, совсем близко. Виктор Михайлович сказал, «Танк гонять не будем, побережем горючее. Да он там и не нужен. Немцы, полагаю, все уже убежали. Вас двоих со Стрелковым вполне хватит. Тем более, что все так хорошо получается». Михаил в это время разговаривал с Петром Вальцевым, объяснил ситуацию, попросил помочь с Верочкой. Тот, понимающий, качал головой, да, понимаю. Знаю, сам видел Верочку, характер у нее еще тот. Ладно, помогу, если смогу. А ты пока с Сомовым займись пленными, нам бойцы нужны. Есть у меня одна идея. Стрелков подхватил трофейный МГ-34 и порысил к лагерю. Сомов, оставив у танка тяжелое ДТ, Взял у него коробку с патронами, стал вторым номером расчёте. Одного пулемёта вполне будет достаточно. Немцев у лагеря, как и предсказал Дымов, не оказалось. Все давно разбежались. Вовремя. Иначе им бы пришлось иметь дело с очень злым Мишей Стрелковым. Алексей отодвинул металлическую задвижку ворот, распахнул створки, пошире и крикнул. «Товарищи, вы свободны!» В лагере давно никто не спал, все с напряжённым вниманием прислушивались к тому, что делается в дальних камышах. На слова Ивана ответили дружным гулом, всем хотелось поквитаться с фрицами, отомстить за свои мучения. Полураздетая, полуживая. Но весьма решительная толпа повалила из лагерных ворот. Злость придавала красноармейцам силы, и все, кто мог двигаться, пошли в сторону посёлка. Самов дернул Михаила за рукав, давай вам туда, к тому сараю. Надо кое с кем поквитаться. Подошли, но никого, разумеется, не нашли. Предатели смотались одними из первых. Однако, как выяснилось, недалеко укрылись в кустах за лагерем. Решили переждать заварушку, а потом вернуться к немцам. В кустах их и нашли. Алексей знал, что больше прятаться негде. Долго разговаривая с изменниками не стали, собакам собачья смерть. Дали по кустам длинную очередь из пулемета, густо, не жалея патронов, чтобы наверняка. Как ни странно, Мустафаев опять уцелел, выбежал из кустов с поднятыми руками. Похоже, сдаваться стало для него уже делом привычным. Крикнул визгливо. — Не стреляйте, товарищи! Я свой! — Ага, как же, — сплюнул Сомов. — Знаем мы, какой ты свой. И взял у Михаила пулемет, чтобы лично прикончить гада. «Братцы, товарищи, пощадите!» — залепетал, умоляя Мустафаев. «Не убивайте! Я не виноват! Немцы заставили!» «Сам бы я никогда! Честное слово!» А «Ну да!» — презрительно скривился Алексей. «Я все видел, сам сдавался добровольно!» «Давно, наверное, хотел к фрицам перебежать, Что случай подходящий ждал!» «Тут же руки поднял!» «Пощадите!» — заползал на коленях Мустафаев. «Не стреляйте! Я искуплю кровью! Докажу! В бою! Честное слово!» «Нет тебе веры, сволочь!» — резко ответил Сомов. «За измену! Смерть!» И резко оттолкнул от себя рыдающего Айдера. Тот, коротко взвизгнув, упал на землю. А Мустафаев даже умереть и не смог достойно. Стоя, как и полагается мужчине, Алексей нажал на курок. Хоронить предателей, разумеется, не стали. Во-первых, не заслуживают, а во-вторых, некогда. Надо воевать дальше. А Ночью в моей короткие воробьины и не успеет темнеть, а уже рассвело. Утром же немцы наверняка пойдут в атаку, захотят отбить дальние камыши. Иметь противника у себя в тылу очень опасно. А вот и решат ликвидировать угрозу. Нам же надо еще решить, что делать с пленными. И с Верочкой. Михаил и Алексей вернулись к кв девять. Майор Дымов отдавал приказы, а Иван Меньшов строил прибежавших пленных в две шеренги. Из них решили создать роту или даже две, как получится, из тех, кто может держать оружие и воевать. Немного, но хоть что-то. Капитан вальцев предложил такой план: немцы с утра наверняка предпримут атаку, однако пойдут небольшими силами, поймут, что ночной налет является делом рук и небольшой группы и предпримут попытку восстановить положение. А то конфуз получится. Один советский танк разогнал целый немецкий гарнизон и освободил несколько сотен пленных. Соберут по тылам связистов, ремонтников, хозобслугу, в общем, те, кто окажется под рукой. Привлекать резервы не станут ниоткуда. Все части уже втянуты в боевые действия. Значит, ударят с тем, что есть. А это максимум одна-две роты и бронетехники, бронетехника, гономаги, броневики может быть, парочка двоечек. А мы устроим им засаду, как в Армаэлии. Подожжём танки, разгоним солдат. В общем, наделаем шуму. Пока гитлеровцы будут приходить в себя, подойдёт подкрепление от подполковника Лебедева, попросим прислать шестидесятки, обещал же. Но не только их, но ещё полуторки, конные подводы, всё, что имеется». «На них мы и эвакуируем раненых. А вместе с ними и врачей, в том числе Верочку. Тут уж она не откажется». «Майору Дымову план понравился. Гитлеровцы действительно не ждут отпора. Можно преподать еще один урок. Лишним не будет». И кивнул «Давай попробуем». «Что мы в самом деле? Отступаем? Надо показать, что умеем неплохо драться и в обороне». С оружием, правда, дела обстояли неважно, собрали все, что нашлось в поселке, получилось около сотни немецких карабинов и три МГ-34. Ну и миномет, с запасом мин. Само собой. Зато патронов много и гранаты имеются. И Главной ударной силой маленького гарнизона по-прежнему являлся КВ-9. И орудия, у него мощные пулеметы. Снятый ДТ, кстати, передали пехоте для огневого усиления. Нам и двух хватит. Майор Дымов подумал и велел отдать также и ДШК. Все-таки крупнокалиберные 12,7 мм. Пули пробивают стальную защиту немецких гономагов и броневиков. Если с близкого расстояния, конечно, значит будет как бы ПТО. Итого, после всех мобилизационных мероприятий получилось две полные стрелковые роты. Один карабин, правда, на двоих, отдали самым опытным красноармейцам. Но ничего, добудем оружие в бою, зато есть взвод огневой поддержки, пять пулеметных расчетов и один минометный. Тех бойцов, кто воевать не мог, раненых, контуженных, ослабленных, собрали в больничном саду, эвакуируем при первой возможности. Нашли также спрятавшихся немецких врачей, отправили ухаживать за своими же ранеными. За нашими вновь стали присматривать советские медики, Верочка и ее коллеги. Кто же знал, думал про себя майор Дымов, что так выйдет. Думали, налетим, пошумим, освободим и быстренько смоемся. А дело-то вон как оборачивается. Хотя, может быть, так даже лучше. Запомнят нас фашисты надолго. Сразу послали конного Нарочного к подполковнику Лебедеву объяснить ситуацию. Попросить Т-60 для боевой поддержки. А также грузовых машин и конных подвод для раненых. Он поймет, придет на выручку. Пока же надо было разобраться с текущими делами, и в первую очередь напоить и накормить бойцов, многие из которых от голода едва держались на ногах. Майор Дымов поручил это Ивану, как опытному, умелому человеку. Как-никак старший сержант. Меньшов подошел к заданию со всей серьезностью и ответственностью. Организовал работу на кухне, благо не сильно пострадала. Приказал пленным немецким поварам варить гречневую кашу. Крупа нашлась в одном из домов, приспособленных под склад, хватило с запасом. На всякий случай поставил возле них двух красноармейцев присматривать, а заодно и охранять обед. Как бы бойцы с голоду не набросились на еду раньше времени. У единственного на весь поселок колодца Иван тоже сделал пост, чтобы красноармейцы не толпились, брали воду по очереди и не мешая друг другу. В результате впервые за много дней измученные, истощенные люди и наелись, и напились, И даже частично помылись. Тела убитых фрицев бросили в той же балке, где и предателей, потом зароем. Или это сделают сами немцы. На этом бытовые дела закончились, занялись, собственно, военными. Следовало как можно скорее организовать защиту поселка. А это являлось делом совсем непростым. Он стоял практически в голой степи, из укреплений вообще ничего. Ни дотов, ни огневых точек, ни даже стрелковых ячеек. Каменная же комендатура, где можно было бы закрепиться, загорела во время ночного сражения. Но ничего, что-нибудь придумаем. Русскому солдату не привыкать укрепляться и зарываться. Дело знакомое. Скоро вдоль больничного сада под защитой старых яблонь появилась цепочка ячеек перед ними на низких столбиках Растянулась лагерная колючка, благо было в избытке. Через каждые сто метров бойцы оборудовали огневые точки для ДТ и трех МГ-34. Поставили также трофейный миномет, приготовили мины, забросаем гитлеровцев. Они же пойдут по открытому месту, будут как на ладони. ДШК замаскировали возле самой больницы, на него возлагали особые надежды. Последний рубеж обороны. Он и против пехоты годится, и против лёгкой бронетехники. Если же появится что-то более крупное, или ситуация станет критической, то тогда придётся задействовать КВ-9, хотя раньше времени пускать его в бой не хотели. ворошилов девять спрятали на окраине посёлка, тщательно укрыв сверху маскировочной сетью и забросав листьями от бомбардировщиков. На этом приготовления в основном закончились, можно сражаться. Стали ждать немцев. Вскоре в небе появилась рама. Покружила над поселком, посмотрела, что и как и убралась во освоясье. «Будут бомбить!» Сознанием дела произнес Алексей Сомов и крикнул своим бойцам. «Всем укрыться!» Алексей командовал пулеметным взводом. Капитану Вальцеву понравилось, как Сомов вел себя во время боя. Вот и предложил его на командирскую должность. А что смелый, решительный человек, ненавидит фашистов, готов драться до последнего? Иван Меньшов и Миша Стрелков стали командирами роты и сами подобрали себе взводных. И старшин, и сержантов. Губин, как всегда, занимался техникой и в данном случае чинил два трофейных немецких мотоцикла. Они слегка пострадали при налете, но Денис надеялся их скоро отремонтировать. «Пригодятся». Капитан Вальцев взял на себя руководство штабом новоявленного батальона, ну а комбатом стал, само собой, майор Дымов. Ждать атаки было муторно. Каждый боец думал про себя, сумеем ли отбиться, продержимся ли до наших. Хватит ли сил, чтобы выстоять? Позади голая стей побежишь, тебя или расстреляют из танковых орудий, или раздавят гусеницами. Да и куда вообще бежать? В каком направлении? Неизвестно, где штаб 51-й армии, как идет оборона. Гитлеровцы, между тем, по слухам, прорвались к турецкому валу. Еще два дня назад выбросили в районе Марфовки и Хаджибия воздушные десанты, которые сходу овладели аэродромами, что позволило перекинуть в тыл 44-й армии пехотный батальон, причем с танкетками». Отступление некоторых частей на левом фланге Крымского фронта превратилось в неуправляемое бегство. Немецкие панциры подошли к последней линии советской обороны перед Керчью, кое-где им даже удалось продвинуться за турецкий вал. 156-я стрелковая дивизия, брошенная навстречу, не смогла их остановить. И даже категорические приказы маршала Будённого войскам драться везде, добиться перелома, восстановить положение на левом фланге 44-й армии, паникеров и дезертиров расстреливать на месте, не могли уже исправить положение. По сути, части 51-й и 44-й армии беспорядочно отходили. Лишь у Армавиле 56-я танковая бригада пыталась оказывать сопротивление. И даже иногда Кондр атаковала. Алексей Сомов, как и многие красноармейцы, очень боялся немецких налетов. А ну, как появятся лаптежники, устроят карусели, вобьют в землю. Он хорошо помнил прежние налеты, после которых от целой роты оставалось меньше половины. Страшно. Но капитан Вальцев, заметив его состояние, успокоил. «Вряд ли гитлеровцы будут бомбить поселок. Здесь их ранены, тоже попадут под удар». Нет, сначала, скорее всего, попробуют выбить нас так, одними наземными силами. И точно, вслед за рамой вскоре прилетели юнкерсы, покружились над поселком, повыли, но сбросили свой смертельный груз на окраине, никого не задев. Бомбить центр, где была больница, они не стали. Петр Иванович проводил самолеты удовлетворенным взглядом, все идет, как и заведено, у немцев. Сначала воздушная разведка, потом авианолет, теперь надо ждать штурм ну что же посмотрим кто кого сил то у вас не слишком много но немцы как выяснилось приготовили сюрприз бросили в бой штурмовые штук три причем на острие атаки по идее те должны следовать за пехотой поддерживать ее огнем Но на сей раз вышло все наоборот Штуги шли первыми как броневая сила а на самом деле это объяснялось простопаннцры были заняты в тяжелом сражении у сюрук оба И принять участие в штурме пока не могли. А самоходки, вот они в резерве. 190-й дивизии Кауптумна-Ланса. Причем штурмовые орудия прекрасно подходили на роль стального кулака. И броня хорошая, особенно лобовая, 50 мм. И пушка весьма грозная, 75 мм. Да еще пулемет 7,92 мм. В общем, настоящая бронемашина. Не хотелось, конечно, генералу Манштейну бросать в бой 190-й дивизион штук три. Берег для Севастополя. Следующая цель после Керчи. Оно пришлось. Надо же отбить или опять захватить, с какой точки зрения смотреть, дальние камыши. Нельзя было допустить, чтобы противник находился в тылу 22 второй панцирной дивизии. Вот и двинул в бой штурмовые орудия Гауптуна Ланца. Низкие приземистые штуги появились у поселка около полудня. Их заметили уже издалека, по поднимаемой к самому небу пыли. Машины шли по шоссе со стороны Феодосия, особо не прятались и не маскировались, незачем теперь. За ними на грузовиках и гономагах следовала пехота, батальон 170-й дивизии, переброшенный с левого фланга фронта на правый. Почти 300 человек. Остальная часть дивизии помогала в это время моторизованной бригаде полковника корна брать курган Сюрукоба. Штурм высоты продвигался туго, румынские части направились на особое прям премтки фанатичное сопротивление. У северных склонов кургана советский 229-й отдельный танковый батальон нанес по ним внезапный контрудар и уничтожил почти 20 машин из 32, что еще были у Раду корна Досталось и пехоте. Румыны понесли очень большие потери. Бригаде срочно потребовалась помощь, иначе курган не взять. Русские, похоже, отходить вообще не собирались. Зарыли свои танки в землю по самые башни и начали их использовать как стальные доты. Вели огонь из орудий, из пулеметов. Стояли насмерть, отражая одну румынскую атаку за другой. Все склоны кургана были усеяны трупами румынских солдат. Гаутман Ланс, получив приказы штаба 30-го армейского корпуса, повел свой дивизион к дальним камышам, очищать от русских. Решил, что справиться с этим достаточно быстро. Все же штуги, да еще батальон пехоты, однако ошибся. А Майор Дымов посмотрел в бинокль на приближающиеся самоходки. Это был неприятный сюрприз, но ничего, справимся и со штугами. У нас же Ворошилов-9. Интересно, что предпримут немцы. Решат взять с наскока? Сразу пойдут на штурм? Ну что ж, посмотрим. Однако примерно в километре от поселка немцы остановились. Штуги, покрытые серой пылью, замерли на шоссе. Из головной машины вылез длинный, тощий гауптман и стал о чем-то спорить с солдатами, лежащими на шоссе. Это были те немцы, что бежали из поселка. Немолодой седовласый Фебли говорил что-то гауптману, показывая время от времени рукой на дальние камыши. Очевидно, описывал в красках ночную атаку. Судя по выражению лица и нервной жестикуляции, страху он натерпелся немало, как и все остальные его вояки. Гаутман хмурился, не верил рассказу, в самом деле, какая-то нелепость. Вдруг, откуда ни возьмись, у нас в тылу появляются русские. Устраивают ночную атаку, заставляют в панике бежать целый гарнизон да еще какой то советский танк по словам фельдфебеля гигантская страшная машина с огромной пушкой скорее всего ворошилов но откуда он может здесь взяться русские части отходят в том числе и танковые до ближайшей из них приличное расстояние а тяжелая кв это не та машина чтобы устраивать на ней кавалерийские наскоки у страха глаза велики скорее всего солдаты не разобравшись в темноте За Ворошилов приняли легкий Т-60, который могли сами подбить одной связкой гранат, бросив на моторный отсек или под гусеницы. Однако позорно бежали, как зайцы, трусы, паникеры. «Вас бы надо под суд, чтобы не позорили вермахт!» Гаутман решительно махнул рукой вперед, в бой. «Искупайте свою вину кровью, смывайте с себя позор!» «И чтобы шли в первых рядах!» Немолодой Фельдфебель стал что-то снова говорить, показывая уже на своих солдат, мол устали не пришли еще в себя после ночного боя, но Гауфтман сурово сдвинул брови и резко показал рукой на поселок. Типа, давайте в бой, и чтобы без разговоров. Фельдфебель горестно кивнул и пошел к своим подчиненным, а слушаться он не мог, порядок в германской армии превыше всего. Через пару минут солдаты растянувшей цепочки пошли в сторону поселка. За ними на некотором расстоянии двинулись пять штук-три. Остальные остались в тылу, вполне хватит этого. Солдаты неохотно шли в атаку, часто останавливаясь, ложились, ожидая выстрелов. Они точно знали, что в поселке люди готовы драться насмерть. Пощадой от них не ждите. Это навело майора Дымова на мысль. А что, если снова испугать их? Драться они не настроены. Если отрезать самоходки, то скорее всего побегут. А там и другие отступят. Страх очень заразителен. Пожалуй, так мы и сделаем, решил Виктор Михайлович. И подозвал родных Михаила Стрелкова и Ивана Меньшова. Приказал передайте бойцам, чтобы отошли вглубь поселка, укрылись между домами. Заманим гитлеровцев в дальние камыши и внезапно ударим по ним, положим пехоту а штугами займемся сами, это уже наша работа. — Придется бить по самоходкам с первого раза, — сказал Виктор Михайлович, чтобы не успели ответить. Они, конечно, медлительные, неповоротливые, но зато опасные, Пушка то 75 миллиметров, а могут достать. Стрелков и Меньшов убежали к своим ротам, а Виктор Михайлович направился к КВ-9 и готовится к сражению. По дороге захватила капитана Вальцева, без него никак тоже будет выцеливать немецкие машины и бить их без промаха, с первого раза. Гитлеровцы проявили разумное осторожность, шли в атаку с большой опаской. Сначала на окраине поселка появились разведчики, потом командир взвода, рыжий унтерфельдфибель, а затем уже все остальные. Солдаты напряженно прислушивались, ждали начала боя, но поселок словно вымер, никто не атаковал, не стрелял. Странно все это. «Очень странно. А вдруг это русская ловушка?» Пехотинцы, немного потоптавшись на окраине, стали потихоньку втягиваться в поселок. Прошли сто метров, постояли, посмотрели тишина. «Где же противник? Неужели русские отошли?» «Совсем не в их духе!» Рыжий Унтерфельдфебель озадаченно почесал затылке и приказал ждать, а сам побежал к штугам докладывать господину Гааптуну. Ему очень не нравилась обманчивая тишина, так и чувствовал что-то неладное. «Опасно идти дальше. Может быть, лучше отойти и дать пару залпов?» Но Гауптман отрицательно покачал головой. «В поселковой больнице лежат немецкие раненые, в том числе и офицеры. Можем их задеть. Нет, продолжайте движение. А мы за вами». Унтерфельдфибель вернулся к солдатам и погнал их дальше. «Давайте, парни! Господин Гауптман приказал...» Следом за ними поспешно двигались три штук-три. Две другие, в том числе и самого Гауптмана, остались ждать на окраине. Первую штугу подбили сразу же, как только та появилась на улице. Низкая приземистая машина резко дернулась, фугас попал точно в рубку. Самоходку повело, она сползла в кювет и завалилась на бок. Вторым снарядом у нее разворотило полбока и сорвало гусеницу. Можно считать, что с этой самоходкой покончено. Уже не опасно. Денис Губин не стал дожидаться, когда вторая штуга ответит на выстрел, налег на рычаги и быстро сменил позицию. Сдал назад, ушел с линии огня, взял влево. Пока неуклюжая самоходка ловила КВ-9 в прицел и разворачивалась, готовясь к выстрелу, сама оказалась подбита двумя точными выстрелами. От 120 миллиметрового фугаса даже толстая броня не спасала. Возможности для манёвра у штук три оказалось очень мало. Улица узкая, слева и справа старые деревья, разворачиваться крайне неудобно. Экипажи подбитых самоходок сочли за благо быстро покинуть свои машины. Третья штуга пыталась всё же достать КВ-9, но безуспешно. Её снаряд ударил по броне, но не пробил. В конце концов и она, получив фугас в рубку, оказалась в кювете. Немецкие пехотинцы в самом начале боя залегли, под выстрелы не лезли, и как только увидели, что их штуги подбиты, начали отходить. Без бронетехники против русского танка вообще нечего думать драться. И тут на них налетели с двух сторон. Пока шел броневой поединок, взвод Алексея Сомова незаметно подобрался поближе к гитлеровцам и внезапно их атаковал. Красноармейцы выскочили из-за домов и с криком «Ура!» устремились вперёд. Некоторые бойцы бежали молча, берегли силы для рукопашной схватки. Минута — и сошлись в ближнем бою. Дрались, бесстрашно и безжалостно. Мстили за павших товарищей, за себя, за унижение. Карабинов на всех во взводе не хватило. В ход шло всё, что могли достать. Штыки, ножи, лопаты... Железные прутья от кровати и даже деревянные дубины. Криков не было. Дрались молча, наваливались всем телом, подминали под себе и забивали до смерти. Через пять минут все было кончено. Гитлеровцы, не выдержав, побежали, кинулись за ними догонять, чтобы никто не ушел. Так велика была злость. Гауптман Ланс, наблюдавший за сражением из рубки Штуги, выругался сквозь зубы и приказал отходить. Самоходки попятились назад. Отошли на некоторое расстояние и открыли орудийный огонь, чтобы прикрыть отступающих. Впрочем, прикрывать особо уже было некого. Уцелели совсем немногие. Слишком велик был гнев тех, кого они держали у себя в плену. И кого не считали за людей. Гауптман Ланц решил, что соваться в дальние камыши больше не будет, Да, он недооценил русских и за это жестоко поплатился, тремя самоходками и пехотинцами. Но больше подобную ошибку не совершит. Будем бить издалека, с безопасного расстояния, благо снарядов много, а потом еще подвезут. А самоходки надо поберечь для следующих сражений. Нам еще скоро Севастополь брать.